Глава 8. Безумный пан в Кафтане со Сверелью Отмечаем 50 лет альбому Эквалан и одноименной песни культовых Джет Ротал. Исследование ключевых дисков разных лет и разноплановых артистов продолжается. Мимо моего внимания никак не мог проскользнуть знаменитый и самый коммерчески востребованный альбом 1971 года выпуска под названием Эквалан от любимой многими команды Джеф Ротал празднующий свой 50-летний юбилей. Перед тем, как перейти, собственно, к творчеству Джет Ротал и их бессменного лидера Йена Андерсона, можно вновь задаться вопросом, зачем мы это делаем. Думаю, что различные юбилейные даты дисциплинируют и структурируют нашу память. Зачем они нужны? Они привлекают внимание к самим юбилярам, их деяниям, к созданным ими шедеврам и к их окружению. Также они направляют и концентрируют усилия меломанов и специалистов, благодаря чему под юбилей, как само собой разумеющееся, обнаруживаются все новые биографические детали и даже тексты, вспыхивают жаркие споры и выходят свежие книги. На фоне спутавшей многие карты в планы мировой эпидемии ковидушки, да и других малоприятных событий, переформатирующих наше с вами бытие, такие исследования имеют неприходящую культурную ценность. Имя Джет Ратал всегда было на слуху ценителей высшей лиги арт, прок, фолк, хард-рока и просто отличной музыки. Наряду с такими грандами, как Pink Floyd, Genesis, Yes, Emerson Lake Palmer, Kansas, Rush, Вандерграф Дженерейшн, Camel, Джентл Giant, Элой, UK, Magellan, Марилиан, King Crimson и другими не столь известными группами, Ротал сформировали свой уникальный саунд, вошедший в историю современной и шире общечеловеческой музыкальной вселенной звука. Всем перечисленным коллективам был присущ оригинальный, ни с чем не сравнимый стилистический почерк, глубокомысленность композиции текстов, а также сохраняющаяся на протяжении долгих лет стабильность, что, несомненно, является показателем для подлинных, а не формальных лидеров жанров и направлений, задающих музыкальные тренды в целом. Джесс Ротал одна из групп, способствовавших трансформации рока из развлекательного жанра в серьезное, подчас чрезмерно направление современного искусства. Особенностью коллектива, который уже более полувека возглавляет человек по имени Йен или Иен Андерсон, считающийся лучшим флейтистом рок-музыки, в том, что музыкальная усложненность, которая являлась самоцелью для некоторых арт-прогроковых и групп, воспринимается в контексте творчества Джесс Ротал весьма естественно. Прислушайтесь, и вы поймете, что она соединена в их музыке с одной стороны с тонким мелодизмом, а с другой с мощнейшим напором рока. Йен начал свой путь в музыке в далеком 1966 году в команде Джон и Вен Бэнд, собравшейся помузицировать в английском городке Блэкпул. Позже музыканты перебрались в Лондон, но что-то не складывалось и группа распалась. На ее остатках в виде Андерсона, вокал, флейта, гитара и басиста Глена Корника и собралась исследуемая нами формация. Идея Джесс Ротал окончательно оформилась к 1968 году, когда к ним присоединились разделявшие не только сельскохозяйственные, так как известно, что группа была названа в честь одного средневекового агронома, который для повышения урожайности придумал конструкцию плуга-сеялки, где применялся принцип работы музыкального органа и в придачу занимался алхимическими опытами но и музыкальные пристрастия Андерсона-музыканты. В числе первоначальных рекрутов засветились гитарист Мик Абрахамс и барабанщик Клайв Баркер. Харизматичный вокал Андерсона и изначальная ориентация Джет Тал на гармонии притяжеленного блюза и фолка привели к тому, что команду заметили. И уже к середине 1968 года их именовали «Новыми Крим», что было, на мой взгляд, весьма неплохим достижением для свежеиспеченной группы. Летом 1968 года Джет Ратал укрепили свой статус, удачно выступив на одном из крупных музыкальных фестивалей в Солсбери и записав дебютник под названием This Was, 1968. -й. К осени альбом уже обозначил свое присутствие в верхних строчках английских музыкальных чартов. На нем заметно влияние Абрахамса, который тяготел к блюзу и джазу, в то время как Андерсон более склонялся к Фолку и Харду. Далее произошел выпуск второго альбома Stand Up 1969, за которым последовал весьма успешный тур по США, где с тех пор творчество Джестера Тал котируется очень высоко. Второй альбом записывался уже без Абрахамса, который ушел на вольные хлеба и основал собственный проект. На время его подменял сам Тони Айоми из набиравших силу Black Sabbath. Представляется важным обратить внимание слушателей на то, что взаимные влияния и общения между музыкантами тех времен были тесными и дружественными. Они коллаборировали и вне сцены. К примеру, вместе с Айоми, а также с The Rolling Stones и The Who, Джет Ротал снялись в фильме Рок-н-Рол Сикас, рок-н-рольный цирк. Тем не менее, итоговый выбор вместо Абрахамса и Айоми пал на талантливого хард-рокового гитариста по имени Мартин Бар, который будет играть в Джет Ротал вплоть до 2012 года. Второй альбом Джет Ротал занял первое место в английском хит-параде. По итогам 1969 года известный музыкальный еженедельник Melody Maker назвал Джет Ротал второй группой Англии после The Beatles. Но даже чего-то достигнув, в Ротал не собирались почивать на лаврах. В начале 1970-х в их музыке происходит изменение, что видно по третьему диску "Benefit" 1970 -й. На блюзовом фоне все ярче проявляются краски арт-рока, фолк-рока и хард-рока, усложняются тексты. Флейта Йена Андерсона и его знаменитая сценическая поза, когда он, одетый в средневековый камзол, стоит на одной ноге, подняв обе руки с флейтой вверх, становится фирменным знаком коллектива. Здесь приходит время поговорить об искомом юбилейном по выпуску в 2021 году диски Эквалан 1971, который довольно быстро завоевал золото по продажам. В 2003 году пластинка стояла на 337 месте в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Альбом стал самой продаваемой и востребованной работой группы, выйдя за пределы 10 миллионов экземпляров. Он звучал искренне, будучи ярким и хитовым. Представленные на нем вещи не избегали злободневности, внимания к непростым судьбам социальных изгоев, что отражено в названии пластинки, где героя заглавной песни, матер в обечае бомжару, имеющего весьма сомнительную репутацию, зовут Эквалан, и острых тем. По своей содержательности и глубине они стали предвестниками исследуемых Андерсоном философских и жизненных вопросов на несколько лет вперед. Почти все песни альбома написаны Йеном Андерсоном, кроме Экваланг, созданной совместно с Дженни Андерсон. В опусе есть как красивейшие баллады, так и весьма жесткие композиции. Он начинается с полной намеков Эквалан, продолжаясь астросоциальной cross eyed Mary, насыщенной достаточно плотным рифами «Чип Day Return, ритмичными Mother гуз Wandering Around и Up to Me. Вторая сторона пластинки начинается с заставляющих призадуматься «My God» и «Hymn 43», чьи идеи развивают фантасмагорическое Sleepstream, удачно переходящее к брутальной «Locomotive Breath», заканчивается все великолепие нравной «Wind Up». Участниками записи «Эквалан» стали Ян Андерсон, спевший на вокале, сыгравший на акустической гитаре и флейте, Мартин Бар возбудил электрогитару и блокфлейту, Джон Эван показал класс владения фортепиано органом и мелатроном, Джеффри Хэммонд записал бас-гитару, блокфлейту и странные голоса, Клайв Банкер отлично сыграл на перкуссии и барабанах. Терри Эллис вместе с Йеном Андерсоном выступили продюсерами альбома, Джон Бернс стал инженером записи, Дэвид Палмер сделал оркестровку и дирижирование, Бертон Силверман оформил обложку. Последующие альбомы «Thick as a Brick» 1972 и «A Passion Play» 1973 стали, по моему мнению, следующими за экваланг вершинами деятельности Джет Ротал. Они также поднимали серьезные философские вопросы и ничуть не уступали своему предшественнику по накалу страстей. Каждый из двух альбомов представлял единую композицию, большую форму, являясь, по сути, монолитной эпической пьесой с чудесными переплетениями музыкальных тем, изысканными аранжировками и загадочной поэтикой с навороченной игрой слов в стиле Кэролла и Джойса. Не мудрено, что они занимали первые места в музыкальных хит-парадах по обе стороны Атлантики. Но, как прекрасно знают слушатели, ничто не вечно под луной. Так сложилось, что уже к 1976 году, как раз к началу второй мировой волны панк-рока, отношение слушателей к творчеству Джетра Ротал меняется с точностью да наоборот. Их начинают упрекать в чрезмерном увлечении фолком, а также за то, что они стали страшно скучны. Некоторые умники предъявили Андерсону и компании чрезмерную заумность текстов и вообще обвинили музыкантов в том, что они безнадежно устарели. И это при том, что на пике своей популярности творчество коллектива считалось чуть ли не эталоном вкуса, интеллекта и совершенства. Вот такая загогулина вышла, как говаривал один знаменитый в лихих и свободных 1990-х российский политик. В 80-х, 90-х, нулевых и 2010-х артисты продолжали трудиться, демонстрируя редкостное долголетие. И хотя их творчество уже не вызывает такого жгучего интереса со стороны меломанов, Внимание может привлечь разве что курьез вроде награждения музыкальной премии Грэмми за пластинку Рок Айленд в номинации «Лучший хэви-металлический альбом» в 1989 году или запись сиквела из 17 композиций под названием «Thick as a Brick 2» в 2012 году. У них существует стабильная база поклонников, которые с удовольствием посещают их концерты и следят за новостями из королевства имени Джет Ротал. Состав коллектива со временем неоднократно менялся. Неизменным оставался лишь лидер – Йен Андерсон. Изменчивое время показало несправедливость чрезмерно гневных упреков и руганий в адрес Джет Ротал. В 2020-х вряд ли кто из меломанов осмелится отрицать качество музыкального словаря группы, смелость их тогдашних высказываний и силу поэтических находок.